Третья попытка. Ларс Шмидт, театральный продюсер, вспоминает о первой встрече с Ингрид. Это было очень забавно и немножко неловко. Я собрал великолепный актерский ансамбль во главе со знаменитым Питером Бруком, И мы играли пьесу Теннесси Уильямса Кошка на раскаленной крыше. Ингрид Бергман в то время тоже работала в Париже. Она захотела посмотреть наш спектакль. Она приехала с супругом Робертом Россилини. Это событие освещалось во всех газетах. В антракте я подошел к ним и предложил выпить по бокалу шампанского. Я был во фраке с подносом в руках, и она приняла меня за официанта. К его головы ослепительная улыбка были мне наградой. Затем они встретились еще раз. Кей Браун была агентом Ингрид и тоже представляла интересы Ларса Шмидта в Америке. Узнав, что они незнакомы, Кей воскликнула: "Два шведа живут в Париже, в одной гостинице и ни разу не встретились. Это никуда не годится, и это я исправлю". Она представила их друг другу, и Ларс пригласил Ингрид поужинать. Они сидели в маленьком уютном парижском ресторане, и Ингрид сказала: Не правда ли забавно, что мы до сих пор не встречались. Ведь артистический мир так узок. Но мы встречались, сказал Ларс. Где? Когда? Вы были на моем спектакле, и я наливал вам шампанское. Так это были вы? Я была уверена, что это был официант. Они потом долго смеялись, вспоминая этот случай. У них было много общего: оба шведы, оба работают в Европе и Америке, оба пережили тяжелые житейские драмы. Сын Ларса погиб в автомобильной катастрофе, с женой он развелся. Это была встреча, она дала обоим надежду на лучшие времена, им было хорошо вдвоем. Она понимала его, он понимал ее с полуслова. Ингрид была измучена своими двумя предыдущими браками. Она нашла покой и понимание, ведь Ларс был шведом, как Пётр, и она и творческим человеком, как Ратберто. Ей казалось, что наконец-то она в третьего того, с кем может прожить вторую половину жизни они вместе поехали в швецию ларс познакомил ингрид с родителями с многочисленными родственниками было такое впечатление как будто ингрид навестила свою родню наконец-то она говорила на родном языке понимая все, что происходит вокруг нее. Шведы больше всего любят одиночество. Они любят отдыхать вдали от городского шума, наедине с дикой природой. Это совершенно не могут понять итальянцы, для которых одиночество самое большое наказание, говорила, смеясь, Ингрид. Ларс не был исключением. Он купил небольшой остров данно Даннохольмен у западного побережья Огромные валуны на берегу, холодное северное море, ветер, постоянный шум прибоя все это доставляло ему истинное удовольствие. Он привез на свой остров Ингрид. Тебе здесь нравится? спросил он, тревожно вглядываясь в ее лицо. Да, очень. И ты не захочешь ездить на модные курорты? Мне там просто скучно, ответила она. Тогда ты сможешь быть моей женой, просто сказал он, заключая ее в объятия. Они проводили летние каникулы все вместе: дети и она с Ларсом. В маленьком домике не было ни электричества, ни водопровода, ни телефона, но девочки-близнецы и Робертина были в восторге. Они открывали для себя неведомый остров, купались в ледяной воде, вызывая ужас сеньоры Элени и гувернантки. И Ингрид бродила среди валунов, сидела на берегу, смотрела на суровое серое море. разучивая новую роль постепенно все устроилось даже пио которая предостерегала мать от новых брачных уз ты не очень умеешь выбирать мужей смирилась с новым избранником принял Ларса и расселение тебе будет с ним спокойнее сказал он потупись. ингрид была счастлива Она снималась в новых фильмах, много играла на театральной сцене, и наконец, спустя 22 года произошло событие, имевшее для Ингрид особое значение. Справедливость восторжествовала. Американский сенат принес ей глубокие извинения за страшную кампанию травли, развернутую сенатором Джонсоном. Он призывал Америку приковать Ингрид к позорному столбу, запретить фильмы с ее участием только лишь потому, что она посмела полюбить другого человека, родить от него ребенка. В апреле 1972 года состоялось заседание сената, во время которого сенатор Чарльз Пирси Обратился к президенту Соединенных Штатов Америки, мистер президент. Одна из самых талантливых, преданных искусству актрис, одна из самых замечательных женщин в мире была предана анафеме здесь, в Сенате 22 года тому назад. Сегодня я бы хотел воздать славу и принести глубокие извинения Ингрид Бергман, настоящей звезде в полном смысле этого слова. Наше искусство было бы намного беднее без ее огромного таланта. Она одна из самых выдающихся актрис нашего времени. Я уверен, что миллионы американцев присоединятся к моим словам. Так же, как и обвинительная речь сенатора Джонсона 22 года тому назад, речь сенатора Пирса произвела сенсацию. Она была опубликована во всех крупных газетах и журналах. Сенатор направил текст своей речи Ингрид Бергман. Она ответила: "Моя борьба с Америкой была окончена много лет тому назад, но рано остались. Теперь благодаря вашей речи они зажили навсегда. Театральные спектакли, съемки новых фильмов, Ингрид была постоянно занята работой. Она редко бывала дома, её образ жизни требовал постоянных разъездов. Ларс все чаще оставался один в их большом доме в окрестностях Парижа, почаще бывая дома. Не оставляй Ларса одного, он тоскует, ему одиноко, советовали ей близкие друзья. Но Ингрид не могла изменить свой образ жизни. Контракты, обязательства все требовало ее присутствия. Она постоянно писала Ларсу, звонила по телефону, но, как оказалось, этого было недостаточно для поддержания огня в семейном очаге. Ясным летним днем самолет приземлился в парижском аэропорту Орли. Ларс встречал ее. Он молча вел машину, а она не могла наговориться, рассказывала о голливудских новостях, ведь они не виделись полгода. Вечером этого дня Ларс ей сказал, что в его жизни появилась Кристина, она родит ему ребенка. Что же, закончился Еще один важный период ее жизни. Они были женаты двенадцать лет.